Шанцуня не собирался умирать. Торговля шла хорошо. Каждый день приносил с собой новые впечатления. На сапфире царила атмосфера всеобщего удовлетворения. В конце концов, войны оказались не такими уж и плохими, меняющие курс приносили удачу. Сапфир пришёл в Дри. Город Дри был залит солнечным светом, отражавшимся от воды. Это был город Сверкающие всеми цветами радуги, по оживлённым каналам которого скользили гондолы и скороходные лодки. Высокие арочные мосты соединяли широкие площади. В небо уходили полукруглые купола и алебастровые башни. В воздухе ощущался острый запах экзотических пряностей и цветов. Казалось, он вибрировал от многоцветья и грустных старых песен полуголодных гандльеры. Разокрашенные корабли величественно двигались среди выложенных мрамором зданий, под неподвижным взглядом древних статуй. Местные таможенники оказались худшими из всех, каких только приходилось встречать Броки. Они вышли навстречу Сапфиру на лодках, словно нетерпеливо ожидая своей добычи. Они взяли у неё деньги и направили её на стоянку возле одного из торговых островков поменьше. Шансу был все еще очень слаб. Даже Тамияна не решился предложить отправить его на берег, а Нанджи не собирался оставлять седьмой меч без охраны или рисковать оказаться с мечом за спиной рядом с другим воином. Так что воины остались на борту, а моряки начали готовиться к торговле. Брод-то с легкостью продала мебель, И цена была вполне приличная, даже после того, как хищные таможенники забрали причитающуюся им долю. "Ковры", сказал Тамиана, показывая в сторону ближайшего склада. Они вместе с Броттой пошли туда, рассмотрели и пощупали ковры, подумали и поторговались. Торговец оказался неуступчивым и настаивал на том, что может продать товар только другому торговцу. подразумевая плату для одного из его родственников, действовавшего в качестве агента. Это было бы ещё одним налогом. Бротта вела себя более осторожно, чем тогда, когда покупала медь. Торговля должна была основываться на опыте и знаниях. В ки или в хули она знала, что покупать, что продавать, что сколько стоит. Эта странная коммерция под руководством богини была азартной игрой. порожком в неизвестность, вызывавшим в ней тревогу, но в конце концов она решилась, и они ударили по рукам. Рабы начали носить ковры и складывать их возле корабля, поскольку ещё один таможенник должен был осмотреть их перед погрузкой. Бротта вышла на шумную, оживлённую улицу вместе с сыном, и они остановились посреди освещённой солнцем толпы, обсуждая, правильно ли они поступили. Группа уличных музыкантов перебирала струны по одну сторону от них, с другой стороны расхваливал достоинства своих цветов латочник. Со всех сторон их толкали килешки и пешеходы. Всё-таки подумала Брота, она что-то упустила. Кавыры казались не вполне уместными, хотя сделка была уже заключена, и ничего изменить было нельзя. У нас есть ещё свободное место, предложил Тамиана, столь же недовольный. Госпожа, послышался голос возле её локтя. Она обернулась, нахмурившись, и обнаружила перед собой мальчишку-раба. Он был очень юным, загорелым и худым, так что можно было пересчитать все рёбра. Всю его одежду составляла чёрная набедренная повязка, У него были темные курчавые волосы и большие ясные глаза. Брод-то в ужасе отшатнулась. «Катанжи!» — выдохнула она. «Ради всех богов, мальчик, ты сошел с ума!» Через середину его лба была проведена черная полоса раба. Она скрывала его единственную воинскую метку. И крохотный крестик в виде меча можно было заметить лишь при внимательном рассмотрении. А кто будет внимательно разглядывать раба? Тамиана схватил его за руку. Это нарушение всех законов, парень, прошептал он. Если кто-нибудь заметит, ты навсегда останешься рабом, и они выжгут тебе эту метку калённым железом. Возвращайся на корабль быстро. Катанджи вырвался. Погоди, всё в порядке. Я был на складе, и там было темно. Бротта посмотрел на Тамиана, а Тамиана на Бротту. Затем оба посмотрели на катанжи. "И что ты там делал?" спросила она. Осматривал ковры. Он показал на свою родительскую метку. "Я знаю ковры. Я видел, как вы вошли и провёл для вас небольшую разведку. Рабы всё знают, и их не заботит прибыль их хозяев. Так что они рассказали всю правду, как другому рабу. В этом могла быть доля истины. И что же ты узнал?" с нарастающим любопытством спросила Брота Самые лучшие шёлковые, верно? Они просто замечательные. Некоторые да, но за каждой шёлковой приходится покупать 10 шерстяных. Таков закон этого города. Другие торговцы говорят то же самое. Мальчишка улыбнулся. Это только для торговцев. Местные их покупают. И женщина Воэн тоже могла бы их купить. Он был настолько возбужден, что, казалось, подпрыгивал на булыжной мостовой. «Ты видела тот с золотыми русалками? Это просто чудо! И это единственный, который у них есть на этом складе, потому что горожане обычно скупают их все. Я знаю, куда надо идти и какую цену платят местные». Бротто посмотрела на Тамияна, а Тамияна на Броту. «Контрабанда?» «Шелковые ковры большие», — сказала Бротто. Но даже гондола могла бы выдержать несколько, Тамиана задумчиво кивнул. Тебе придётся подкупить гондольера. Он может потерять свою лодку или голову. Обычные моряки не посмели бы. У них могли бы конфисковать корабль. Но никто не конфискует корабль, пока на его борту шансу. Давай, сказал Аброта. Тома, проследи за погрузкой. А ты, новичок, как нам доставить тебя обратно на корабль? Он снова улыбнулся. Увидимся на борту, госпожа. Он шагнул назад и растворился в толпе. Тамиана нахмурился и побежал вперёд, огибая фургоны и людей. Когда Бротт добралась до трапа, он был занят разговором с чиновником, но увидев её, покачал головой. Я думал, он оставит вход открытым, но это не положено. Когда корабль стоял в порту Открытые входы являлись серьёзным проступком. Они могли пропустить крыс, четвероногих или двуногих. Она огляделась вокруг, но нигде не было видно никаких следов котанджи. Это было неудивительно на пристани, столь загруженной грудами товаров, фургонами и людьми. Чиновник с официальным видом щёлкал на счётах, требовалась очередная взятка. Когда она добралась до своей каюты, там было жарко и душно. Проклятый таможенник лишил её последних средств. Она заперла дверь, опустилась на колени и отодвинула панель. Из многих потайных мест на корабле этим она пользовалась чаще всего. Она кинула взглядом хранившиеся там запасы. Сколько ковров, даже шёлковых, может поместиться в гандоле? Немного. Но возможно, почти столько же, сколько она уже купила, забрав при этом трём сапфира шерстяными Мальчишка был прав. Именно шёлковые ковры могли принести прибыль. Если ты не уверен в рынке, обеспечь качество. Шерстяные ковры были не того класса. Парень был прирождённым торговцем. Она выбрала маленький кожаный мешочек. В нём было 100 золотых, и она была уверена, что гондола не возьмёт так много, может быть, даже меньше половины. Затем она взяла свой меч. Причесала волосы и вышла на палубу. Подойдя к рубке, она услышала глухие удары. Корабль был, естественно, неподвижен, и кто-то пользовался возможностью потренироваться в метании ножа. С удивлением она обнаружила, что это был Нанжи, сидевший из-за низкого потолка над одним из сундуков и упражнявшийся с набором из дюжины или около того клинков. Судя по виду мишени, у него это получалось очень хорошо. Видя её удивление, он улыбнулся. Быстрее, чем меч, сказал он. У него был несколько смущённый вид, но он явно был доволен своим искусством. Я думала, что это нарушение всех правил, деб. Или я пропустила новую сутру? Это я предложил, госпожа, послышался голос Шансу. Теперь он сидел опираясь спиной на груду подушек, все еще очень худой и бледный. Но дела его явно пошли на поправку. Каждый день он набирался новых сил. «Ты знаешь, что говорят сутры о колдунах? Если бы она созналась в том, сколько сутр она знала, рыжие волосы адепта Нанджи тут же бы посидели. Не думаю, что когда-либо об этом слышала. Ничего, они не воины». так что принципы чести к ним не относятся. Они вооруженные штатские, что само по себе есть нарушение закона, так что любые средства хороши. Но ножи, даже водяной крысе, могло стать не по себе при мысли о воине, бросающем ножи. Хуже того, Джия спокойно сидела в углу, что-то делая с одним из сапогов Шансу, а рядом с ней стоял сапог на нжи. Хуже всего были спрятанные ножи. Шансу пожал плечами. Он выглядел усталым. Тана заботливо сидела на корточках рядом с ним. Она исполняла обязанности медсестры с тех пор, как Шансу пришел в себя и смог оценить ее усилия. Брота не думала, что ее дочь добьется большего успеха с Шансу, чем Нанджи добился с ней. Но седьмой стоил таких усилий. «Когда я встретился с колдунами в Аусе», — сказал Шансу, — Они заставили меня отступить перед ними. Я тогда подумал, нужно ли им время для того, чтобы произнести свои заклинания или что там у них. Из всего, что мы о них знаем, следует, что единственное действенное средство против них скорость. Так что, ножи. Однако звучало это так словно он был готов лишь обороняться, но не нападать. Я не возражаю, ми лорд. Тана, мне нужно, чтобы ты пошла со мной на берег. Тана заботливо повернулась к Шансу. Ты сможешь ненадолго обойтись без меня, милорд? Думаю, справлюсь, вежливо ответил он. Тана похлопала его по руке, поднялась, не спеша продемонстрировав свои длинные загорелые ноги, и покачавшись, скользнула к двери. Полоски ткани, составлявшие её одежду, стали уже почти непристойными, превратившись в узкие ленточки. И брод-то уловила запах мускуса и фиалок, который мог бы удушить козла. Придется поучить Тану правилам приличия.